Лифт уехал вниз достаточно долго. Это же и 5 ниже уровня земли не меньше, отметил Данила. Откуда такие познания? удивился снайпер. Под Кремлём все 10 будут, пояснил разведчик. И осёкся. Про крепость говорить воспрещалось даже внутри неё. Все знали, что шаманы непостижимым образом могут слышать речь за несколько километров. Но с другой стороны, ему-то сейчас какая разница, если дом отказался от тебя, остаётся ли он твоим домом? Тоска мне хорошо царапнула душу. Ещё немного, и воспоминания хлынут потоком. Но Данила стерпел, усилием воли загнав поглубже и тоску, и воспоминания. Прошлого не вернуть, надо думать о настоящем, потому как если о нём не думать, то старания име говорящего мозга останется у него того настоящего всего-то немногим более суток. Наконец лифт остановился, двери распахнулись. За ними, загораживая проход, стоял крупный киов в камуфляже той же расцветки, что была на охранниках. На поясе у него с правой и слева висела по кабуре с автоматическими пистолетами Стечкина, чаще называемыми просто АПС, а в руках киборг держал два черных платка. Ты откуда такой симметричный взялся? поинтересовался снайпер. Хозяин приказал повести вас к начальнику склада, а вместо ответа произнес киов, протягивая спутником платки. Согласно инструкции для лиц не имеющих специального допуска, завяжите глаза и следуйте за мной. Судя по резиновому лицу Кио, спорить с ним было бесполезно. Если у Насти с мимикой было всё в порядке, то похоже, при создании мужских особей эту функцию биоконструктор Кулагин посчитал лишней. Но надевать на лицо какую-то тряпку не хотелось, и вообще напрягало это всё Данилу Данильзе. Привели насильно под прицелом, траванули не по мечам. Ещё какой-то пятнистый кусок синтетического мяса будет ему указывать. Интересно, а если ему у бом в переносе сосуд следует зарядить, то как у него мозги отреагируют? Тряпки убери, тихо сказал Данила, и веди куда сказали. Кио не пошевелился. Согласно инструкции, снова начал он ровным монотонным голосом. Данила начал заводиться всерьёз. Сказалось всё до кучи: изгнание из родного дома, безумная гонка к чужой цели. Новая цель, навязанная против фоли не пойметём, куском противной природы платящим в аквариуме. Себя головой ударить или так дойдёт, поинтересовался он, чувствуя, как изнутри поднимается что-то нехорошее, заволакивая глаза красной пеленой ярости. Тихо, тихо, второй номер. Снайпер положила молодой на плечо, и Данила почувствовал, как его голову обволакивает мягкое тепло, словно рука была проводом, тянущимся от контейнера на пояс его нового командира. по которому струился чистый и неземной, успокаивающий свет. Военный просто не понимает, что он сейчас отказывается выполнить прямой приказ хозяина, провести нос к начальнику склада. Что у вас тут полагается за неповиновение? Разборка на запчасти? Киборг, уже опустивший раздутые мышцами руки поближе к рукоятям пистолетов, пару раз хлопнул глазами. Но инструкция, начал было он. Есть инструкция, а есть прямой приказ. Разницу чувствуешь? мягко произнес снайпер. Пошли уже, пока тебя за задержку операции стратегического назначения реально на техосмотр не отправили. Идея техосмотра Кило не понравилась. Он переступил ногами, как настоящий финокодус, почесал резиновую репу, после чего засунул свои платки в карман и посторонился. По сторонам не смотреть, предупредил он, совсем по-человечески, пытаясь сохранить лицо. Непременно начальник, кивнул снайпер. Шаг вправо, шаг влево, побег. прыжок на месте, провокация. Хороший бы из тебя вертухай получился, образцовый, можно сказать. Я не понимаю, начал болок, хмуря лоб. Всё-таки мимика у него имелась, хоть и в ограниченном объёме. И не надо, сказал снайпер. Просто веди куда сказали, и на этом закроем вопрос. Это был склад, огромный, противоположного конца не видно, нагуравнивая стеллажи, сработанные из окрашенного в защитный цвет металлического профиля. тянулись рядами между многочисленных монолитных колон, подпирающих потолок. Когда-то между этими стеллажами, наверняка забитыми до отказа, шныряли погрузчики. Нынче же большинство из них стояли в ряд вдоль стен, местами тронутые ржавчиной. Лишь пара желтых роботов в обозреваемом секторе склада ворочала какой-то неподъемный ящик, пытаясь запихнуть его на второй этаж стеллажа. А склад-то и на одну десятую не заполнен, тихо сказал снайпер. Видать, не важны идут дела у киборгов. Похоже на то, кивнул Данилов, вспоминая кремлёвские склады, где всё было не в пример хуже. Погрузчики ещё при дедах были разобраны на дефицитный металл, а на стеллаже особо складывать было нечего. Картошку до соления хранили в подвалах, а оружие воинов и орудия труда мастеровых и пахарей не отдыхали без дела. Они остановились у двери, на которой имелась побитая и поцарапанная металлическая табличка с надписью Начальник склада. по этой табличке и постучал камуфлированный киборг-сопровождающий. "Входите", раздалось из-за двери. "8765 DLB 771 свободен". "Название серии у тебя интересное, однако", задумчиво проговорил снайпер в спину удаляющемуся киборгу. Тот, естественно, ничего не ответил. Перешагнув порог, снайпер с Данилой оказались в комнате, где не было ничего, кроме массивного стола с тумбами, компьютера на том столе и сичаствующего со старинным массивным письменным набором, кресло и мордатова киборга в том кресле, задумчиво уставившегося в монитор. На киборге, в отличие от его собратьев, был надет расстёгнутый зелёный китель поверх рубашки того же цвета. На правой стороне воротника кителя имелась жёлтая металлическая блямпа с гравировкой US, на левой такая же блямпа с изображением перекрещённых винтовок. Много ещё было интересного на том кителе. Светные полоски на шивке эмблемы картину довершала табличка на клапане правого нагрудного кармана с надписью King. Мы за снаряжением, коротко сказал снайпер. Угу, протянул киборг, не отрываясь от монитора. Что, Угу? Пальцы Мардатова и Ленива пробежались по клавиатуре, при этом Данила отметил, что мизинцы на обеих кистях киборга отсутствуют, а из затянувшихся мясом ран торчат ровные срезы металла. В одной из тумб загудело. Марда ты довольно ловко для своих габаритов наклонился и на стол лег листок бумаги на четверть, заполненный печатным текстом. Это все, что есть на складе. Выбирайте, хотя в обмен на ваше барахло это и так очень щедро, уточнил Киборг. И про пульт управления боевым роботом лучше забудьте, как и про то, чтобы снова тревожить хозяина. Выполните задание, вас к нему проведут. Нет, туда вам и дорога. Снайпер не спеша взял листок, пробежался по нему глазами. после чего аккуратно вернул на место, сложил руки на груди и уставился на начальника склада. Немая сцена продолжалась с полминуты. Наконец, Мордата оторвался от монитора и поднял глаза на посетителей. "Что не так?" спросил он с плохо скрываемой ноткой раздражения. "Ты тоже из серии Дилби?" поинтересовался снайпер. "Не понял." совсем по-человечески встряхнул головой киборг. "Слушай, Нео, если ты и побрил морду, и обновил гардероб, то это не значит, И тут Данилу накрыло. Плотна так хорошо до серого тумана в глазах, когда думать уже поздно, а себя тормозить нереально. Он медленно обошёл вокруг стола, улыбнулся недоумённому взгляду киборга и вдруг молниеносным движением, вырвав из бронзового набора остро заточенный карандаш, приставил его к глазу начальника склада. Второй рукой разведчик ухватил Мардатова за шевелюру и с заметным усилием запрокинул ему голову назад. краем сознания, отметив, что волосы у киборга похожи синтетические. Значит так, сказал Данила. Сейчас я говорю, ты слушаешь. Я клянусь, вобью карандаш в твою башку через глаз. Во-первых, жирный, мне не нравится твоя форма. В неё были одеты те, кто убивал моих прадедов. Во-вторых, мне не нравится твой тон. Ты зажрался здесь на складе, как мутировавшая мышь. Но сейчас ты попал в мышеловку. И если я пробью тебе мозг, то тебя не станут восстанавливать, а пошлют в переработку. Думаю, ты это понимаешь. В третьих, ты лжёшь. Моему командиру не нравится то, что ты написал, поэтому сейчас ты напишешь правду. И если ты дёрнешься и случайно нажмёшь вон ту кнопку под крышкой стола, то вспоминай пункт второй. И в четвёртых, мы не Нео. Мы люди, которых твоё начальство отравило газом и которым жить осталось чуть больше 30 часов. Так что нам терять нечего. И после того, как ты дашь нам всё, что нужно, мы идём в зону То есть никто из твоих не узнает, как ты здесь обгадил штаны машинным маслом, когда человек собрался разговаривать твою танталовую башку. А теперь говори. Так я ж, я ж не знал, я думал, что вы, нео, которые хотят обменять трофеи, они приходят к нам иногда и меняют. Опять врёшь, сказал Данила, причём в наглую. Ты же сам сказал, что всё знаешь о приказе хозяина. Просто ты решил списать под нас дефицит, а может и пришить потихоньку, когда мы с базы выйдем. Тогда вообще была об тебе не жизнь, а лукоморье. Но хрен-то угадал. В пятых сейчас ты выдашь нам пульт управления Маунтин А14, и в случае, если твои прихвост не дернутся, я им не завидую. Конечно, я сейчас. Пальцы Мардатова Кио забегали по клавиатуре, после чего из правой тумбы начали вываливаться листы бумаги, складываясь в стопку на полу. Всего выпало листов семь-восемь. Снайпер не торопясь обошел стол, поднял стопку. И принялся внимательно изучать написанный текст. Лиханапарник, наконец, кивнул он. Здесь есть все, что нам может понадобиться. Откати ко своего подопечного от стола, пока я набью программу отгрузки. Данила потянул кресло на себя, освобождая место. При этом кончик карандаша слегка коснулся нижнего века Мардатова, и тот тихонько заскурил. Снайпер работал на компьютере минут десять, изредка задавая начальнику склада вопросы на мало понятном для Данила языке. Мардат и начальник сидел, не шевелясь. На вопросы отвечал исправно и вообще вёл себя вполне прилично. Наконец, снайпер удовлетворённо крякнул и стукнул средним пальцем по самой большой клавише. На мониторе забегали цифры, складываясь в стройную геометрическую фигуру. Теперь его можно отпустить, сказал он, и Данила с трудом разжгла онемевшие пальцы на шевелюре киборга. Компьютер зафиксировал то, что он только что нам отгрузил, и если это всплывёт, ему хана. Поэтому сейчас я бы на его месте думал о том, как заместить следы своей отгрузки, а не как нажиться за наш счёт. Киборг сидел на своём кресле, вцепившись в подлокотники и не шевелясь, лишь его глаза мигали часто-часто, глядя в одну точку. "Шок", констатировал снайпер. "Скажи, а как ты догадался, что он нашёл способ избавиться от контроля хозяина и практически снова стать человеком?" "Форма", ответил Данила. Только человек способен пытаться выпендриваться и за счет побрикушек казаться лучше, чем остальные. Верно, мыслишь, напарник? – сказал снайпер и Данила с удовольствием отметил, что вторым номером командира его больше не называет. А теперь пойдем, надо груз получить и еще многое обсудить. Снайпер открыл дверь и прежде, чем выйти, посмотрел назад. Ничего не изменилось, почти. Начальник склада по-прежнему смотрел в одну точку, только теперь все его тело сотрясало крупная дрожь. Отходняк, констатировал снайпер, плотно закрывая дверь за собой. Не удивлюсь, если через минуту другую мы услышим одиночный выстрел. Кстати, всё забываю спросить, как твоё плечо? Нормально, ответил Данила. Да и как оно могло быть иначе после штопки, уже сколько времени прошло. Не болит? Это хорошо, сказал снайпер, почему-то с лёгким удивлением посмотрев на разведчика. Короче, смотри в зону, мы пойдём так.